Глава ч е а д ц В полдень среди густого леса по сыпучему песку тащилась шестериком берлина-дворянина Собакина. Маша нетерпеливо выглядывала в окно. Это была последняя станция по дороге от города к и р с а н о в а до губернского города Тамбова. Ямщик уверял, что вот сейчас, минуя пески, выйдут из лесу, и откроется на горе за лугами весь Тамбов, как на ладони. Это был первый губернский город, который ожидала увидеть Маша. Говорили, что он больше Ломова в десять, а то и в двадцать раз. Наконец, з а р я д е л и деревья, и вот между двух больших сосен вдали, в верстах в трех, мелькнула белая церковь на горе. Маша невольно высунулась в окно, Ямщик приударил лошадей, и Берлина скоро выехала из лесу. Тамбов был на горе, как на ладони. «Что?» — обратился, смеясь Лукьян Иванович к дочери. Говорил больше Ломова. «Ну, гляди, нравится». Но Маша не отвечала. С тех пор, как они выехали из Дужина, она меньше произнесла слов, нежели б ы в а л о дома в один день. «А Москва еще того в о с т а раз больше». вымолвил Смиредев. «Куда, вост-то, в тысячу раз больше!» Маша глянула на Ивана Максимыча, которому уже привыкла после многих бесед на ночлегах и которого начинала уже немножко любить, и повела бровями. «Аль, не верите?» – рассмеялся Смиредев. «Я вам говорю. Разве это город?» – презрительно ткнул он пальцем. «Это деревня!» Ему сорока лет нету, что его в города-то пожаловали. А Москва-то стоит, две тысячи лет наберется. Как две т ы с я ахнула Маша. Это я соврал, Мария Лукьяновна. К слову, так. А что Москве лет двести есть, вру, больше есть. Вот приедем, я спрошу об этом одного приятеля. Он всероссийскую г и с т о р и ю всякий день читает. Всю жизнь на это положил. Спросят у него, сколько, мол, лет тому, как самозванец был в Москве. Сейчас скажет. «Это Пугачев-то?» – тихонько выговорил Лукьян Иванович. «Это я знаю и без вашей гештории. Мне тогда было, поди, уже тридцать лет. Он и у нас был. Какой вам Пугачев? Его и я видал, как рубили в Москве. Самозванец от Репьев был. Гришка». «Про него я сказываю». «Слыхал, Гришка!» — воскликнул Собакин. «Слыхал! Он коней в церкви Божьей ставил». «Мало ли что он творил! На бабах по Москве ездил, вот в эдакой Колымаге!» е н о а правда это, что он лютейше всех бояр казнил смертью? Всех чуть не и з в ё л его даже Грозным прозвали». «Нет, это вы об ы в а н и е Грозном говорите». Тот царь был, а это Гришка, беглый монах, самозванец. Что вы, Иван м а к с и м ы ч он это и есть. Но Маша прекратила уже сотый спор, начинавшийся в дороге между новыми друзьями, вопросом о том, долго ли они отдохнут в Тамбове. Решено было отдыхать дня два, а затем ехать в Рязань. Не сморгнув, глядела Маша из окна, когда, переехав реку на пароме, Экипаж въехал в город и стал подниматься на небольшую гору. Через два дня отдыха путешественники двинулись далее. И так ехали они день за день с ночлегами и отдыхами. Лукьян Иванович болтал с я Смиредевым, часто и спорил, уступая ему во всем, что касалось гештории и вообще ученостей разных. Зато когда Смиредев вздумал спорить насчет хозяйства, Хоть бы на счет у Молота, то Собакин, запрыгав в Берлине, таки переспорит и докажет Смиредеву, что он ничего в деле не смыслит. А Маша? Маша молчала и даже не слушала их. Она молчала и думала, думала и вздыхала. Так доехали они и до Рязани. Здесь у Лукьяна и в а н ч а от дороги заговорила раненая нога, и он собирался отдохнуть подоле. Смиредев предложил Собакину прожить в Рязани неделю и отдохнуть совсем, а сам вызвался ехать вперед в Москву, чтобы устроить приличное помещение, дабы Собакин с дочерью могли приехать прямо к себе, а не на п о с т о я л ы й